Глава 55. Мучительная боль в голове становилась чудовищной, гротескной. При каждом шаге мозг парализала молния. Врач скорой дал Адаму несколько таблеток, чтобы он мог какое-то время продержаться. Возникало искушение принять их. И черт с ним, с туманом в голове. Но... Нужно было действовать. Как и два дня назад, Адам проехал мимо стадиона MetLife и подкатил к кварталу, где по бросовой цене сдавались в наем офисные помещения. Жуткая вонь джарсийских болот снова ударила ему в нос. Скрепленные резиновые коврики поскрипывали под ногами. Он постучался в тот же офис на первом этаже». И опять, открыв дверь, Трип с легким удивлением произнес «Адам?» И Адам повторил уже заданный однажды вопрос «Зачем моя жена звонила тебе в то утро?» «Что? Господи, ты выглядишь ужасно. Что случилось?» «Зачем Корин звонила тебе? Я уже говорил». Трип подступил назад. «Входи садись. У тебя что, кровь на рубашке?» Адам вошел в кабинет. Раньше он здесь не бывал. Трип всегда старался не пускать его внутрь. Немного странно. Офис был поганый. Одна комната, истертый ковер, отслоившаяся от стены местами свисающие обрывками обои, древний компьютер. Жизнь в городке вроде Седорфилда стоит денег. И как это Адам не замечал очевидного? Я знаю, Трип. Что ты знаешь? Он изучал лицо Адама. Тебе нужно к врачу. Это ты украл деньги Лиги Лакросса, а не Корин. Боже, да ты весь в крови. Все было наоборот». А не так, как ты говорил. Это ты просил отсрочку у Корин, а не она у тебя. И ты использовал это время, чтобы подставить ее. Не знаю точно, как именно. Думаю, ты внес исправление в бухгалтерские книги, спрятал украденные деньги и прочее. Ты настроил членов оргкомитета против Корин. Ты даже Бобу наговорил, что она хочет... во всем обвинить его. «Послушай меня, Адам. Присядь, ладно? Давай это обсудим». «Я все думаю о том, как Корин отреагировала, когда я спросил ее о поддельной беременности. Она даже не пыталась ничего отрицать. Только хотела узнать, откуда мне это стало известно». Каким-то образом она догадалась, что за всем этим стоял ты. Послала предупреждение. «Вот почему она звонила тебе. Сказать, что с нее хватит». «А ты что?» — ей сказал Трип. Тот не удостоил Адама ответом. «Умолял дать тебе еще один шанс? Просил о встрече, чтобы все объяснить?» У тебя богатое воображение, Адам. Адам покачал головой и постарался собрать все воедино. Эти твои философствования насчет милых старых леди и членов комитетов всего лишь оправдывали растрату денежного фонда. — Как все начинается с малого? С денег на бензин, ты сказал, или на кофе. Адам придвинулся на шаг. Именно так с тобой и случилось. Я правда понятия не имею, о чем ты говоришь. Адам сглотнул и ощутил, как у него потекли слезы. Она мертва. Молчание. Ты убил мою жену. Ты не всерьез. От осознания правды. Адам затрясся всем телом. «Мы проживаем мечту!» «Разве не об этом ты твердил, Трип?» «Как нам повезло!» «И какими благодарными мы должны быть!» «Ты женился на Бекке, своей подруге школьных времен!» «У вас пятеро прелестных детей!» «Вы готовы на все ради них, разве нет?» «Что стало бы с твоей бесценной мечтой,» если бы вдруг стало известно, что ты просто вор и больше никто?» Трип Эванс выпрямился и указал на дверь. «Проваливай из моего офиса. Либо ты, либо Корин. Вот как ты рассудил. Пострадает либо твоя семья, либо моя. Для такого, как ты, выбор не составил труда». Теперь Трип заговорил холоднее. «Убирайся!» Это сообщение отправил ты. Я должен был сразу догадаться, о чем ты говоришь. Ты убил ее. А потом, чтобы выиграть время, отправил сообщение. Я, по идее, должен был прочесть его и решить, что жена выпускает пар. А если бы я не поверил, и подумал, что с ней случилось несчастье, полиция все равно не вмешалась бы сразу. Копы прочли бы сообщение, узнали бы, что мы недавно крупно поссорились, они даже не стали бы составлять протокол. Ты все это понимал. Трип покачал головой. Ты все неправильно понял. Хотелось бы в это верить. Ты ничего не докажешь. Ни единого слова. «Не докажу?» «Может, и нет». «Но я знаю...» Адам извлек телефон. «Позаботься о детях». «Что?» Так сказано в тексте. «Позаботься о детях. И что?» А то, что Корин никогда не называла Томаса и Райана детьми. Адам улыбнулся, хотя сердце у него оборвалось. Она всегда говорила «мальчики». Вот кем они для нее были, не детьми, а ее мальчиками. Корин не писала этого сообщения, это сделал ты. Ты убил ее и потом отправил смску, чтобы никто ее не бросился искать. И это твое доказательство? Трип едва не расхохотался. Ты правда думаешь, что кто-нибудь поверит в эту бредовую историю? Адам вытащил из кармана пистолет и направил его на трипа. Тот расширил глаза. Эй, придержи коней и послушай секунду. Мне больше незачем слушать твое вранье, Трип. Просто через пару минут сюда придет Бекки. Очень хорошо. Адам поднес пистолет ближе. И как отнесется к этому твоя скромная философия? Как насчет ока за око? Впервые маска спала с лица Трипа, и Адам увидел под ней мрак. «Ты не тронешь ее!» Адам продолжал смотреть на него. Трип не отводил взгляда. Секунду ни один из них не двигался. Потом в Трипе что-то изменилось. Адам это увидел. Он закивал сам себе, отклонился назад и взял ключи от машины. «Пошли!» сказал Трип. «Что? Я не хочу, чтобы Бекки застала тебя здесь, когда придет. Идем. И куда мы направимся? Тебе же нужна правда? Если это какой-нибудь выверт... Нет. Ты увидишь правду собственными глазами, Адам, а потом можешь сделать, что хочешь. Таков уговор. Но мы должны идти сейчас. Я не хочу огорчать Бекки, ты понимаешь?» Они вышли за дверь, Адам шел на шаг позади. Несколько секунд он держал Трипа на мушке, но потом сообразил, что это может быть неправильно понято случайным встречным. Поэтому Адам убрал пистолет в карман куртки, но сквозь него продолжал целиться в Триппа, как злодей из плохого фильма, который изображает, что у него в кармане пистолет, выставляя палец. Как только они вышли на улицу, на стоянку въехал знакомый Додж Дуранго, Оба застыли на месте. Это была Бекки. Трип прошептал. «Если с ее головы упадет хоть волос, избавься от нее!» — бросил Адам. На лице Бекки сияла улыбка. Она с преувеличенным энтузиазмом помахала рукой и подрулила прямо к ним. «Привет, Адам!» «Да чего же бодра! Черт бы ее побрал!» «Привет, Бекки!» «Что ты тут делаешь?» Адам взглянул на Триппа. Тот произнес, «У нас проблемы с игрой команды шестиклассников». «Я думала, это будет завтра вечером». «Да, но дело в том, что нас могут просто выкинуть из турнира. Какие-то проблемы с регистрацией. Мы с Адамом собираемся съездить туда и разобраться». «Ох, вот досада! Мы ведь хотели поужинать». «Мы поужинаем, милая. Это не займет больше пары часов». «Я вернусь, и мы пойдем к Баумгарту. Ладно? Вдвоем!» Бекки кивнула, однако впервые ее улыбка перестала быть ослепительной. «Конечно!» — она повернулась к Адаму. «Береги себя, Адам! Ты тоже! Передай привет, Корин! Надо нам куда-нибудь сходить вместе вчетвером!» Адаму удалось выдавить с удовольствием. Еще раз ободряюще махнув рукой, Бекки уехала. Трип смотрел ей вслед. Глаза его были влажны. Когда машина скрылась из виду, он пошел дальше. Адам не отставал. Трип вынул ключи и разблокировал машину, сел за руль. Адам занял место рядом. Он достал пистолет и снова направил его на Эванса. Трип. Вроде как успокоился. Нажав на газ, он выехал на дорогу номер три. «Куда мы едем?» Спросил Адам. «В резервацию махлон Дикерсон. «На озере Хопатконг». «Да». «Раньше у семьи Корин там был дом», сказал Адам. «Когда она была маленькой». «Я знаю». Бекки ездила с ней, когда они учились в третьем классе. Потому я и выбрал это место. Уровень адреналина начал падать, и пульсирующая боль в голове вернулась. Головокружение лишало Адама сил. Трип свернул на Интерстейт-80. Адам моргнул и крепче сжал пистолет. Он знал этот путь и прикинул, что сейчас они в получасе езды от резервации. Солнце начало клониться к закату, но у них оставался еще как минимум час до наступления темноты. Зазвонил мобильник Адама. Он глянул. «Джоанна Гриффин». Адам не ответил. Какое-то время они ехали молча. У выезда на пятнадцатую дорогу Трип произнес. «Адам». «Да». Никогда больше так не делай. Чего не делать? Никогда не угрожай моим близким. Забавно, — сказал Адам, — слышать это от тебя. Трип повернулся к нему, посмотрел в глаза и повторил. Никогда не угрожай моим близким. От его тона по спине Адама пробежал холодок. Трип Эванс снова уставился на дорогу. Обе его руки лежали на руле. Он вел машину по Велдон-Роуд, потом свернул на грязную дорожку, ветшую в лес, остановился возле деревьев и выключил мотор. Адам держал пистолет наготове. «Пошли», — сказал Трип, открывая дверцу. «Давай покончим с этим». Он вылез из машины. Адам выбрался следом. не переставая держать Эванса на прицеле. Если тот что-то затеял, то здесь, в лесу, где они одни, у него наилучшие шансы. Однако Трип без колебаний устремился в лес. Тропинки не было, но им все равно удавалось продвигаться вперед. Трип шел уверенно и без остановок, явно зная, куда идет. Адам старался не отставать, Но в его состоянии это давалось нелегко. Он даже подумал, что так и задумано уходить от него все дальше и дальше, а потом убежать совсем, подкрасться в темноте и напасть. «Помедленнее», — скомандовал Адам. «Тебе ведь нужна правда», — почти пропел Трип. «Соберись». «Твой офис», — заговорил Адам. «А что с ним?» «О, это грязная дыра! Ты об этом подумал?» «Я думал, у тебя дела идут отлично, и ты в какой-то крупной фирме на Мэдисон-Авеню. Я там продержался минут пять прежде, чем меня уволили. Послушай, я рассчитывал, что всю жизнь буду работать в спортивном магазине отца. Сложил все яйца в эту корзину. Когда дело прогорело, я потерял все». Да, я хотел повесить собственную вывеску. Ну что ж, ты повидал результат. И ты сломался. Ага. А в копилке Лиги Лакросса денег хватало. Более чем достаточно. Ты знаешь Сидни Галлонде? Богатый парень. Я приходил с ним в старшую школу Седорфилда. Присосался к Лакроссу, сидел в запасных. Он дал нам сто тысяч, потому что я его обработал. Я. Были и другие доноры. Когда я только пришел, организация не могла и столбика для ворот купить. Теперь у нас есть поля с искусственным покрытием, и форма, и три посекся. Небось, ты думаешь, что я снова ищу оправдания? Ищешь. Может быть, Адам». Но ты ведь не настолько наивен, чтобы считать мир черно-белым. Едва ли. Всегда есть мы и они. Такова жизнь. Мы ведем войны не без оснований. Каждый день мы принимаем решения ради того, чтобы защитить любимых людей, даже если это чревато вредом для других. Ты покупаешь сыну новые шиповки для лакросса, А может быть, эти деньги спасли бы какого-нибудь голодающего в Африке ребенка? Но нет, ты оставляешь его голодать. Мы против них. Мы все так делаем. Трип. Что? Сейчас неподходящее время для твоей болтовни. Да, ты прав. Трип остановился посреди леса, встал на колени и начал ощупывать землю. Он разбрасывал ветки и листья. Адам приготовил пистолет и отступил на два шага. «Я не собираюсь нападать на тебя, Адам. Это незачем». «Что ты делаешь?» «Ищу кое-что». «А, вот оно!» Трип встал с лопатой в руках. У Адама обмякли ноги. «О, нет!» Трип. стоял молча и не шевелясь. «Ты был прав. В конце концов речь зашла о моей семье и о твоей. Выжить могла только одна. Так позволь спросить тебя, Адам, что бы сделал ты?» Адам помотал головой. «Нет. Ты догадался почти обо всем. Это я взял деньги». но собирался вернуть их. Я больше не буду оправдываться. Корин узнала. Я умолял ее никому не говорить, потому что это разрушит мою жизнь. Я пытался выгадать время, но, честно говоря, у меня не было возможности вернуть эти деньги пока. Да, в прошлом я занимался бухгалтерией. Я начал переделывать документы, чтобы подозрение пало на Корин. Разумеется, она об этом не знала. «На самом деле она слушалась меня и помалкивала. Она ведь даже тебе ничего не сказала, да?» «Нет», — признался Адам, — «не сказала». «Тогда я пошел к Бобу и Келлу, а после них, с большим притворным сожалением к Лену. Всем им я сообщил, что Корин растратила деньги из фонда Лиги Лакросса. Странно, но Боб не купился на это». Я сказал ему, что Корин, когда я предъявил претензии, свалила вину на него. И после этого Боб пошел к своему кузену. Я на это не рассчитывал. Где сейчас Корин? Ты стоишь на том самом месте, где я ее закопал. Вот так. Адам заставил себя посмотреть вниз. Голова закружилась. Он не искал, на что опереться. Земля под ногами, Адам это чувствовал, недавно была потревожена. Адама повело в сторону, и он прислонился к стволу дерева, тяжело дыша. «Тебе плохо, Адам?» Он сглотнул и поднял пистолет. «Соберись, соберись, соберись. Копай!» приказал Адам. «Зачем? Я же сказал, она здесь!» Головокружение не прекращалось. Адам нетвердым шагом подошел к Триппу и сунул ему под нос пистолет. «Копай! Живо!» Эван пожал плечами и пошел за Адамом. Тот не опускал оружия и старался даже не моргать. Трип воткнул лопату в землю, зачерпнул... отбросил в сторону. Рассказывая остальное», — велел Адам. «Ты сам знаешь?» «Или нет?» «После того, как ты заставил жену признаться в ложной беременности, она разозлилась. Она больше не собиралась ждать и была готова рассказать о моих похождениях. Тогда я сказал ей, что ладно, это справедливо». «Я выхожу из тени. Давай встретимся в обед и расставим все точки над «и». Она была уперлась, но я ведь умею убеждать». Лопата снова ушла в землю. «И еще раз». «Где вы встретились?» — спросил Адам. Трип отшвырнул землю в сторону. «У тебя дома». «Я вошел через гараж. Корин пришла туда». Она не хотела пускать меня в дом, как будто это было место только для ее семьи. И что ты сделал? А как ты думаешь? Трип посмотрел в землю и улыбнулся. Потом отступил, чтобы Адаму было видно. Я застрелил ее. Адам смотрел мимо него на яму в земле. Его сердце рассыпалось в прах. Там, в грязи, лежала Корин. «О, нет!» Ноги у него подкосились, Адам рухнул на землю рядом с Корин и начал сметать грязь с ее лица. «О, нет!» Глаза ее были закрыты, и она все еще была чертовски хороша. «Нет, Корин!» «О, Боже! Прошу тебя!» На этом Адам оборвал мольбу, Он приложил щеку к холодной, безжизненной щеке Корин и заплакал. Где-то в глубине затуманенного сознания тлела мысль о Триппе. У него ведь в руках лопата, и он вполне может напасть. Адам поднял взгляд, держа пистолет наготове. Однако трип не двигался. Он стоял и слабо улыбался. «Ты готов идти, Адам?» «Что? Ты готов ехать домой?» «О чем ты говоришь, черт побери? Я вроде как обещал вернуться в офис. Теперь ты знаешь правду. Все кончено. Ее надо снова похоронить». У Адама опять голова пошла кругом. Ты спятил? Нет, дружище. Но, может быть, спятил ты? Что за бред ты городишь? Мне жаль, что я убил ее. Правда, жаль. Но я не видел другого выхода. Серьезно. Как я говорил, мы убиваем ради своих. Верно? Твоя жена угрожала моей семье. Как бы ты поступил на моем месте? Я бы не крал. «Дело сделано, Адам!» Его голос был, как грохот стальных ворот. «Теперь нам придется жить дальше. Ты больной!» «А ты не вник!» Трип снова заулыбался. «Бухгалтерия Лиги Лакросса запутана. Никто и никогда не разберется в этой чертовщине. Так что же достанется полиции? Ты узнал, что Корин обманула тебя». Симулировала беременность. Вы разругались. На следующий день она была застрелена у тебя в гараже. Я немного подтер там кровь, но что с того? Полиция обнаружит следы? Я пользовался ведром, которое стоит у тебя под раковиной, а тряпку бросил в мусорный бак. Ты понимаешь, к чему я клоню Адам? Трип посмотрел на прекрасное лицо корин. «Я положил тело в багажник ее же машины. Моя лопата. Она тебе ничего не напоминает?» «А должна бы. Я взял ее в твоем гараже». Адам молча смотрел на свою красавицу-жену. «А если этого мало, камеры наблюдения в коридоре у моего офиса покажут, как ты, грозя пистолетом, заставил меня сесть в машину». Если теперь на теле корень найдут какие-нибудь волокна с моей одежды или следы моей ДНК, то что ж, ты заставил меня ее откопать. Ты убил ее, закопал, отогнал ее машину на парковку у аэропорта, но от самого аэропорта держался подальше, потому что там полно камер наблюдения. Это все знают». Потом ты не поленился отправить самому себе сообщение о том, что она сбежала. Дальше, чтобы еще больше запутать дело, ты, видимо, ну, я не знаю, закинул ее телефон в кузов грузовика, который доставляет товары, скажем, из магазина «Лучшая покупка». Если бы корень начали искать, то решили бы, что она куда-то едет. По крайней мере, пока не сядет батарейка. Это еще больше запутает следы. Адам покачал головой. Никто в это не поверит. Еще как поверят. А если нет, то будем честны. Муж ты. Это куда логичнее, чем заявлять, что ее убил я. Тебе так не кажется? Адам повернулся к жене. Губы у нее были фиолетовые. Корин не выглядела упокоенной в смерти. Она казалась потерянной, испуганной и одинокой. Адам провел ладонью по ее лицу. В одном трип был прав. Все кончено, и не важно, что будет дальше. Корин мертва. Спутницу жизни забрали у него навсегда. Его сыновья, Томас и Райан, больше не будут такими, как прежде. Его мальчики... Нет, ее мальчики. Навеки остались без материнской любви и ласки, Что сделано, то сделано, Адам. Теперь наступила разрядка. Не надо усугублять ситуацию. И тут Адам заметил еще одну вещь, от которой у него вновь защемило сердце. Мочки ее ушей. Мочки ее ушей были пусты. Адам вспомнил тот ювелирный магазин на 47-й улице, китайский ресторан, официанта, который принес сережки на блюде, улыбку корень и то, как она аккуратно снимала гвоздики перед сном и клала на ночной столик. Трип не только убил ее, он снял бриллиантовые серьги с мертвого тела. «И еще одно», — сказал Эванс. Адам поднял на него взгляд. «Если ты когда-нибудь приблизишься к моей семье с угрозами», — сказал Трип. «Ну, тогда я уже показал тебе, что сделаю». «Да, ты показал». Тут Адам скинул пистолет, направил его в грудь Трипа и трижды спустил курок.